Студенты, занимавшиеся в химических лабораториях, сделали из этого открытия развлечения, вдыхая время от времени пары серного эфира, после чего покатывались со смеху, когда кто-нибудь, чрезмерно надышавшись, качался как пьяный и городил несусветную чушь, которую забывал, как только приходил в себя. Среди зрителей неудачной демонстрации опыта бедного Уэллза был и доктор Мортон.